Командование приняло также участие в атаманских выборах, но вполне лояльное, оказав моральное содействие полковнику Филимонову. Заинтересованные круги были осведомлены, что избрание Филимонова даст прочное основание для соглашения Кубани с добровольческой армией. Мне указывали настоятельно еще на другую возможность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 инициатора предполагавшегося переворота, приверженца добровольческой армии, за выдающиеся военные подвиги и бывшего управляющего военным ведомством полковника Савицкого, шовиниста и самостийника, за самоотверженную защиту прав и идей кубанского казачьего войска и краевой рады перед высшим командованием»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 исполнять распоряжение командования. Против Рады в формах более сдержанных выступали правительственный орган «Вольная Кубань» и листовки культурно-просветительного отряда и с большой резкостью «Российская печать».